Глава 54. Пора в Академию. После случая с контрабандистами до самого поступления в Академию ничего интересного не происходило. В течение этого времени Ретина, Мишель и Николь просто гуляли по городу и занимались своими привычными делами. Хоть Николь и помнила примерный план города, но за 17 лет все так изменилось, что пришлось изучать город практически с нуля. Прогулки по городу позволяли не только познакомиться с его планом, но также являлись своеобразной тренировкой. «Доброе утро, малышка Николь». «Ты сегодня отправляешься с Йови на лошадиную прогулку?» «Доброе утро, господин Вессон!» Николь остановилась около двери пекарни, чтобы поприветствовать продавца. Все уже знали, что разногласая малышка проживает с Кортиной. К тому же все привыкли к молодой служанке Финнии, так что девочки быстро вписались в городскую жизнь. Поскольку Раум теперь будет домом Николь, она вела себя любезно даже с продавцами и соседями. У нее был странный внешний вид – серебряно-голубоватый цвет волос в сочетании с разноцветными глазами. Николь вообще можно назвать уникальной. Поэтому она вела себя культурно. О том, что в городе проживает единственный ребенок героев, сразу поползли слухи. «Почему вы так решили?» «Ну, так хорошая же погода mm -hmm. Ретина ждала Николь на улице. Но даже в такую солнечную погоду девочки не собирались на прогулку за пределами города. Мать Ретины все еще переживала за свою дочь и запретила ей уходить с главных улиц города без доверенных взрослых людей. За последнюю неделю ее родители стали переживать немного меньше, но все же они не хотели допускать даже шанса на повторное похищение. Они не только аристократы города, но также владельцы больших земель за пределами эльфийской столицы, так что похищение с целью выкопа – это не фобия, а вполне реальная угроза. Элиза, мать молодой аристократки, наблюдала за детьми через своих знакомых. Поскольку девочки всегда находились в городе, за ними постоянно присматривали, не мешая им заниматься своими делами. Несколько раз Николь замечала за собой слежку, но каждый раз убеждалась, что это не сообщники контрабандистов. Обычные жители города – лучшие наблюдатели. К тому же, Ретина практически никогда не гуляла одна. Мишель и Николь всегда находились рядом, что дополнительно успокаивало Элизабет. «Нам как всегда». «И для Мишель тоже?» «Ага». Николь достала из кармана деньги и положила на стол перед продавцом. Дяденька-продавец и по совместительству пекарь выбрал самые лучшие пончики и завернул их в бумажный свёрток. Сладости – не самая лучшая еда для подрастающего организма. Но как можно отказаться от нескольких пончиков? «Мишель, ты придешь? «А да, я обязательно буду там!» «Только не опаздывай!» Взяв завернутые пончики, девочки покинули пекарню, не забыв попрощаться с продавцом. Правда, по мнению Николь, человеком он был дотошным, а потому лишний раз общаться с ним никому не хотелось. Вот только он готовил чертовски вкусные пончики. Сегодня волшебная академии Раума – день открытых дверей для всех абитуриентов и просто жителей города. Поэтому девочки спешили и ели практически на ходу. Понемногу жители со всего города стекались в сторону Академии, чтобы посмотреть на легендарную Академию. Мишель, правда, не прошла предварительных тестов. Но ее с радостью взяли в школу начинающих авантюристов, когда узнали, что девочка обучалась у одного из героев. Тем не менее, поскольку школа авантюристов и Академия Раума имеет много общего, девочки часто могут встречаться даже во время занятий. Величайшая ценность Академии Раума ⁇ наличие самой большой библиотеки, называемой Великой Библиотекой Знаний. Максфор еще сам обучался по многим книгам из этой библиотеки, а после коронации стал пополнять ее все новыми экземплярами. Правда, Николь не хочет изучать магию атрибутов или другие виды магии. Магия интерференции ⁇ вот что интересует малышку Николь. Магия интерференции сложна для освоения, и если Николь будет обучаться использованию магии самостоятельно, то на это могут уйти десятилетия, если не больше. Но с такими хорошими учителями, как Макс Вер и Кортина, это может занять куда меньше времени, всего несколько лет. Одна из причин изучения магии интерференции – возвращение в исходное тело. Кортина отправилась на работу с самого утра, а Финия занялась уборкой дома и стиркой, так что не сможет покинуть дом. Поэтому девочки отправились в академию одни. Вау! «Это большая пашня Академии!» Взглянув на шпиль, что за последние 17 лет стал выше на несколько десятков метров, Николь удивленно вздохнула. Высота шпиля уже превосходила высоту Королевского замка. «Поэтому она и называется Вторым Королевским замком Раума». «Ого, Николь, а откуда ты это знаешь?» «Откуда?» «Ммм, как-то сказал». Когда выдавалась свободная минутка, а герой Максфор был в хорошем настроении, Николь отправлялась к нему, чтобы начать изучение магии еще до начала обучения в Академии. Такое оправдание может быть вполне достаточным, чтобы не выдавать свою тайну. Чтобы получше рассмотреть башню, Николь сделала несколько шагов назад, но не достигнув своей цели, ударилась спиной во что-то высокое. Когда она повернулась, то увидела высокого парня. «Что? Обычный человек в форме Академии?» В этом городе даже с конюшни набирает людей. Что ты сказал? Что ты просто лединка и не смотришь, куда идешь? Эй! Николь сжала кулаки. Как же мне надоели эти аристократы и их дети. Глава 55. Аристократизм. Просто извинись, и у тебя не будет проблем. Этим высокомерным голосом парень показывал, какой он важный в этой академии. Чтобы поступить в Академию, нужно обладать предрасположенностью к магии, но аристократический титул родителей всегда поможет. Однако высокомерие тут куда больше, чем рассчитывала Николь. Если бы Мишель поступила сюда, ей с ее мягким характером было бы очень трудно. Ретина подошла к подруге и скритила руки на груди. «Ты уверен, что хочешь получить извинения?» «Что ты сказала?» «Я сказала, что ты просто напыщенный индюк, что не видит дальше своего носа!» «Да ты знаешь, с кем сейчас разговариваешь!» Данабан, а именно так звали этого мальчика, высоко задрал нос, показывая свой высокий аристократический титул. Николь уже слышал это имя из разговоров других людей в городе. Полное его имя – Данабан Стаум. Стаум – что-то вроде приближенной к королевскому двору семьи. По существу, они владеют самой большой торговой гильзией в городе, а также им принадлежит большая часть коммерческой недвижимости в северной части города. Его отец имеет титул герцога и является чуть ли не советником короля по торговым телам. Если малыш уже сейчас обладает таким нравом, то ему будет сложно в будущем или за пределами города. Несмотря на то, что Йови не такие богатые, они тоже почитаемые аристократы города. Матери Тины работает в администрации города, а отец занимается торговыми делами дома. К тому же, во время постоянных войн, дом Йови славился своей храбростью. Их даже называли наследниками волков. Ты сын жалкого керцога! Хочешь, чтобы перед тобой извинилась дочь Марии Реля? Все же ретина перегибает, но Николь не стала останавливать ее. Погоди, ты хочешь сказать, что она та самая девочка? А почему бы и нет? Николь посмотрела на парня и улыбнулась. Ее цвет глаз сразу выдавал в ней дочь героев, поскольку она была единственной обладательницей такой редкой радужки глаз. Да, Мария и Риэль сейчас обычные люди, но их авторитет настолько велик, что даже герцог не мог высказать что-то против них. Это будет считаться оскорблением. Ну, и чего ты молчишь? Парень застыл на месте. Что тут говорить? Дочь героев – это тебе не глупый аристократический титул, который раздаются королями. Более того, Николи сама герой, правда, в прошлой жизни, так что имеет право на уважение со стороны детей аристократов. А знаешь, что случилось бы, если бы она упала из-за тебя? Но... но мне тоже было больно. Тебе было больно? Похоже, что Ретина слишком переигрывает. С другой стороны, ей удалось заставить молодого аристократа залиться краской. В принципе, такое уже бы устроило Николь, но ее подруга не собиралась останавливаться. Интересно, почему мы должны терпеть тут твоё присутствие? Что ты сказала? А что слышал? «Тебе еще лет пять надо посидеть дома, а уже только потом идти в Академию!» Такие перепалки всегда доставляют проблем. С одной стороны, аристократический дом, который может устроить небольшой кризис в королевской столице, но через пару месяцев все вернется в привычное русло. Реили и Мария же обладают достаточной силой, чтобы уничтожить небольшую армию. Вместе с Гадоросом и его авантюристами, магией Максфора и умом Кортины, они вполне могут захватить любую страну за несколько дней. Поэтому, если говорить о важности Донабана и Николь, чувство девочки, разумеется, куда важнее. Донабан, опирающийся на авторитет своей семьи, должен понимать такие моменты. Когда другая сторона лучше вас, вы должны сделать все, чтобы прекратить конфликт в самом начале. «Извини, я был груб с тобой». Парень низко поклонился. «Нет, все хорошо». В ответ ему Николь только улыбнулась. Ретина была недовольна его извинениями, но для Николь этого было достаточно. Когда все утихло, Донабан взглянул на Николь, отметив ее милые волосы. Вы так очаровательны, эти прекрасные волосы изумительны. Большое спасибо за комплимент. Может, мы сможем прогуляться после учебы? Нет, у меня много тел. Я не собираюсь вы встречаться вы с парнями. Если стоять около него, могут возникнуть новые проблемы. Поэтому Николь взяла за руки Ретину и Мишель, чтобы отойти в сторону. Но план побега закончился неудачей. Шумная компания привлекла внимание учителя. Думаю, не стоит говорить о том, что этим учителем была Кортина. Насколько же от вас проблем, девочки?» «Ой, госпожа Кортина... Госпожа Учитель, мы...» Кортина схватила Ретину и Николь за воротники и потянула к себе. «Кажется, что у девочек будут проблемы». «Что вы тут опять устроили?» «Я просто сделала пару шагов назад и нечаянно врезалась в этого парня, после чего он начал на меня кричать». «Честное слово, госпожа Кортина, все так и было». Кортина была самой умной из шести героев, так что быстро проанализировав все, что произошло, она посмотрела на Николь. «Я правда не виновата», – ответила ей девочка. «Ах, ты слишком добрая, чтобы давать отпор таким людям. Просто будь, пожалуйста, внимательней. Впрочем, поговорим еще дома». Кортина отпустила девочек, после чего помогла им поправить рубашки. «Хорошо, я постараюсь больше не попадать в такие ситуации». «Хорошо, Ретина, проследи за ней. Будет исполнена, госпожа учитель». Кортина ушла по своим делам, а девочки остались стоять около входа в академию.